Глава тридцать седьмая Оба джентльмена покинули Розингс на следующее утро. И мистер Коулинс, с позаранку гулявший вдоль ограды, дабы поклониться господам на прощание, принес домой радостную весть о том, что те пребывали в добром здравии и вполне бодром настроении, особенно если принять во внимание ту печальную разлуку, что потрясла сегодня в Розингсе всех. Целый день мистер Коллинз то и дело забегал к соседям, чтобы утешить безутешных леди Кэтрин и мисс Дебург, переживавших расставание с близкими. И в одно из своих возвращений он явился с посланием от благодетельницы, из коего следовало, что меланхолия ее столь сильна, что ее милость непременно желает видеть их всех к обеду. Элизабет не могла смотреть на леди Кэтрин и не думать, что, будь на той ее воля, она могла бы сидеть теперь рядом с ней на правах ее будущей племянницы. И она невольно улыбалась, представляя себе растерянность и негодование ее светлости. Что бы она сказала? Как бы себя повела? Такими нехитрыми вопросами занимала себя мисс Беннет во время трапезы. Первой темой обсуждения стало сокращение количества домочадцев в Розингсе. «Уверяю вас, я так живо это ощущаю», — вздыхала леди Кэтрин. «Мне кажется, никто не переживает боль разлуки с друзьями так остро, как я. Дело в том, что я очень привязана к этим мальчикам, а они, я знаю, души не чают во мне. Как не хотелось им уезжать. Но с ними так всегда». Мой милый полковник держался очень браво до самого последнего момента. Но вот Дарси переживал расставание даже острее, чем в прошлом году. Определенно за это время его привязанность к Розингсу только выросла. Мистер Коллинз тяжело вздохнул, мать и дочь благосклонно улыбнулись. После обеда Леди Кэтрин заметила, что мисс Беннетт, похоже, не в духе, и немедленно сама нашла тому объяснение, предположив, что та печалится из-за предстоящего вскоре собственного отъезда. «В этом случае, милочка, я советовала бы вам написать письмо матери и попросить позволить погостить здесь подольше. Миссис Коллинз очень рада вашей компании, это по всему видно. Я очень обязана вашей милости за это доброе приглашение», — возразила Элизабет, — но не в моих силах его принять. Мне необходимо быть в городе в следующую же субботу. — В таком случае вы пробудете здесь всего шесть недель. Я полагала, что вы останетесь у нас на два месяца. Я так и сказала, миссис Коллинз, еще до того, как вы приехали. — У вас не может быть причин, чтобы уехать так скоро. Миссис Беннет, несомненно, могла бы уступить вам еще пару недель. Да, но не мог бы мой отец. В своем последнем письме он торопил меня с возвращением. О, но если над вами может жалиться мать, то что же мешает поступить так и отцу? Дочери, как правило, редко заботят отцов. Если вы захотите пробыть здесь еще целый месяц, то я смогу подвести вас до Лондона. Я собираюсь туда на недельку в самом начале июня. И поскольку Доусон ничего не имеет против Ланда, для одной из вас в нем вполне хватит места. А если, к тому же, и погода будет прохладная, в ней смогут поместиться обе, потому что все вы достаточно стройны. «Мадам, вы сама любезность. Боюсь, однако, мне лучше придерживаться изначального плана». Странно, но леди Кэтрин не роптала. «Миссис Коллинс, вы непременно должны отправить вместе с барышнями слугу. Вы знаете, я всегда говорю только то, что действительно думаю. Я терпеть не могу, когда юные особо путешествуют сами по себе, да еще и не приведи Господь в почтовом дилижансе. Вам следует об этом позаботиться. Такая самостоятельность мне вовсе не по душе». «Юных леди необходимо постоянно оберегать». О них нужно заботиться, и все должно соответствовать их будущему положению в обществе. Когда моя племянница джорджана прошлым летом отправилась в Рамсгейт, я распорядилась насчет двух лакеев для нее. Мисс Дарси, дочь покойных мистера Дарси и леди Анны из Пемберли. А иначе быть не могло, ведь у нее такое положение. Я чрезвычайно внимательно к этого рода вещам. «Миссис Коллинз, вместе с девушками вам следует отправить Джона. Очень хорошо, что я о нем вспомнила. С вашей стороны было бы дурно отпустить их в, в одиночестве». «Мой дядя должен прислать за нами слугу». «О, ваш дядя! Он держит мужчину-слугу?» «Я очень рада, что у вас есть кто-то, кто заботится о таких мелочах». «А где вы смените лошадей?» «Ну, конечно, в Бромле». «Если в Белл вы сошлётесь на меня, вас там примут вполне прилично». У леди Кэтрин возникало тысяча вопросов относительно предстоящего путешествия. И поскольку на все она ответить не смогла, от Элизабет требовалось внимания, что как нельзя более пришлось ей на руку, потому что иначе при всей той рассеянности, в которой она сейчас пребывала, окружающие легко могли бы заподозрить «неладное». Мысли следовало оставить на более спокойные часы, приберечь их для одиночества. Как только мисс Беннет оказалась одна в своей комнате, она с облегчением вздохнула. И впоследствии барышня не проводила ни дня без тихой прогулки по парку, во время которой ей никто не мог помешать предаваться тяжелым своим думам и печальным воспоминаниям. Очень скоро Элизабет уже знала письмо мистера Дарси наизусть. Она дотошно изучила каждое предложение и чувства к человеку, их написавшему, менялись в ней день ото дня. Вспоминая о том, как он к ней обращался, она до сих пор вспыхивала от возмущения. Но когда она понимала, как сама была к нему несправедлива и жестока, гнев ее направлялся на нее же саму. Его разочарование заставляло ее сочувствовать. Его привязанность встречала благодарность и глубочайшее уважение. Но оправдать дарси Элизабет все же не могла. Как не могла хотя бы на секунду взять свои слова обратно или пожелать увидеться с ним когда-нибудь снова. В прошлом своем поведении она то и дело обнаруживала источники досады и сожаления, а в ужасных недостатках домашних — еще большую боль. Печальнее всего было то, что лекарства для нее не было. Отец, целью своей жизни сделавший насмешки над дочерьми, ни за что на свете не стал бы стараться искоренить совершенно дикое легкомыслие младших, а мать — собственной манеры, которые были так далеки от идеала, не замечала в ветренности девочек никакого зла. Элизабет вместе Джейн часто старалась утвердить в Лидии и Кэтрин бескорыстие, но пока тылы тех прочно удерживала сама миссис Беннет, имели ли они хоть малейший шанс на успех? Кэтрин, будучи барышней безвольной и раздражительной, и находясь под бдительным оком Лидии, воспринимала наставление старших неизменно в штыки. А Лидия, взбаломошная и небрежная, и вовсе сестер не слушала. Они выросли невежественными, ленивыми и тщеславными. Покуда в Меритоне остается хоть один офицер, они до будут флиртовать с ним, и пока Меритон стоит всего в миле от Лонгбурна, они будут ходить туда вечно. Волнения из-за Джейн стали второй заботой Элизабет, а объяснения мистера Дарси относительно полной невиновности мистера Бингли только усиливали боль при осознании того, чего сестра ее лишилась безвозвратно. Истинность его любви не требовала более доказательств, и вины на нем, кроме разве что слишком уж безоговорочного доверия другу, не было. Как больно мисс Беннетт было думать о том, какой выгодой в каждом значении этого слова, какой многообещающей любви лишилась Джейн повинеть тщеславие и недальновидности своей же семьи. Когда к печальным этим раздумьям добавлялись мысли о гнусном характере мистера Уиккема, легко можно было себе представить, что Элизабет, ранее редко пребывавшая в невеселом расположении духа, теперь, напротив, не казалось хоть сколько-нибудь приветливой. Посещение Розингса в последнюю неделю ее пребывания у Шарлотты были столь же частыми, как и в самую первую. Вечер накануне отъезда соседи провели у леди Кэтрин. И снова мадам живо интересовалась подробностями предстоящего путешествия, бодро давала указания по упаковке багажа, и столь же твердо настаивала на том, чтобы пеньюары были уложены именно так, как кто подобает, что Мария по возвращении в Хансфорд сочла за благо передать полностью то, чем она занималась все утро. На прощание леди Кэтрин с любезной снисходительностью пожелала барышням приятной дороги и пригласила их в Хансфорд на следующий год. И даже мисс де Бург, Будучи тронутой расставанием, хотя и не произнесла, разумеется, ни слова, зато протянула обеим руки.